Глава 23 В новый свет. Дорога в столицу Испании ничем мне не запомнилась, кроме того, что рядом ехали всегда пятеро наемников. Расходов стало намного больше, конечно, но мне необходимо подчеркивать свой статус. Да и деньги у меня были. И надо было хорошо продумать разговор с кардиналом, По приезду я сразу отправился в монастырь, резиденцию Святой Инквизиции, где меня ждал главный инквизитор, кардинал Франциско Диас де Сантьяго. «Рад снова видеть вас, граф». Кардинал сделал паузу. «Уже наслышан о ваших битвах с пиратами. Весьма удачных битвах. О них, правда, еще мало кто знает, но слух уже пошел. Так сколько вы успели уничтожить кораблей за время своего плавания, граф?» Я считаю для себя великой честью служить вам ваше святейшество и радовать вас своими подвигами во славу Святой Церкви и Его Величества. Я уничтожил пять кораблей. Похвально. Но вот капеллан вашего фрегата Падре Луис и настоятель падра Игнасио повествуют, что вы излишне рьяно взялись за уничтожение пиратства и, захватив пленных, выбросили их потом в море. А вы, по вашему собственному признанию, захватили в бою целых пять пиратских кораблей. Да, к сожалению, так и было. Но я был вынужден это сделать, опасаясь за жизнь падры Луиса. А что с ним произошло? Ночью захваченные в плен пираты подняли бунт и напали на команду. Пострадал и Падре. Его избили во время борьбы, но не ранили и не убили. Просто не успели. Я вмешался, и с моей помощью бунт был задавлен на корню. Во время последующего очень тяжелого дневного сражения я, опасаясь поражения, был вынужден принять решение об уничтожении пленных пиратов. Думаю, меня бы никто из них не стал щадить. «Ммм, вот как!» — только и смог сказать на это кардинал. А я продолжил. В бою противник был ожесточен... А у меня оказались настолько большие потери, что просто не было возможности охранять пиратов без риска их последующего бунта. А в трюме совсем не было места для их заключения. К несчастью, я об этом сразу не подумал, когда планировал свою экспедицию. Я сожалею, что не удалось привести плененных для их последующего показательного суда. Но и выхода другого у меня не было. Кардинал вздохнул, пошевелился в кресле, побарабанил кончиками пальцев по его ручкам и произнес. «Весьма интересное вы излагаете. Я об этом не знал». «Но, тем не менее, вы полностью выполнили свой долг перед церковью. Я слышал, вы ремонтируете свой фрегат и другой корабль, который захватили в бою?» «Да, мне нужны люди для его команды». «Понятно. Но теперь вы можете их набирать и сами. А вас уже многие знают». А потому люди сами пойдут к вам и без нашей помощи. Вы сможете набрать их столько, сколько вам будет для этого нужно. Что вы планируете делать дальше? Дальше? Дальше я снова поплыву в Средиземное море и буду биться с пиратами там. Иного ответа от вас я и не ожидал, граф. Это весьма похвально. О вашем фрегате пошел неясный слух во всех портах Средиземного моря а также по всем берегам Италии, Испании, Франции и Африканского побережья. Враги Испании распространяют разные небылицы о неизвестном фрегате. Еще и уничтожение всех корсаров с этих кораблей придали вашим деяниям весьма нехорошую славу. В Королевскую канцелярию поступило несколько писем от государств-вассалов Османской империи. В них наместник Туниса Январ-Паша требует прекращения уничтожения кораблей, следующих под турецким флагом, и указывает на то, что их уничтожал корабль под испанским флагом. «Таких я не видел», — возразил я. «Я догадываюсь. Но, тем не менее, по словам выживших, коих оказалось не очень много, это было так. Вы можете снова продолжать свою деятельность в Средиземном море». Но сейчас Испания ведет войну с Францией, и нам не стоит отвлекаться еще и на турок. Я вам советую переключить свое внимание на новый свет. В Карибском море и по берегам Испанского Мэйна на самом деле все ужасно. И вы об этом прекрасно знаете, граф. Знаете на собственном опыте. Знаю. Я напрягся. Я готов. Прекрасно. Я доложу о вас королю, а также о том, что вы намереваетесь отплыть на Кубу, чтобы бороться с пиратством уже оттуда. Соответствующие бумаги вам будут оформлены и подписаны у короля. Могу вас обрадовать, что там вас никто не будет контролировать, и вы сможете топить пиратов безо всякого зазрения совести, отчитываясь только перед вице-губернатором Мексики. «Спасибо. Я оправдаю ваше доверие. Но у меня есть небольшая проблема» которую я не могу решить сам. М -м? Что же это за проблема? Дело в том, что я собирался жениться. А сейчас это тем более необходимо, если я собираюсь уплыть в новый свет и остаться там на всю жизнь. Весьма мудрое решение для молодого сеньора. И в чем же тогда проблема? Моя невеста, с которой я помолвлен. Мерседес де Сильва. «Сейчас находятся где-то на границе с Францией в составе отряда боевых магов, которые участвуют в практике. Я очень беспокоюсь о ней. А кроме того, абсолютно неизвестно, как долго она там задержится. Получается, что я не смогу на ней жениться, если я собираюсь уплыть в новый свет. Интересная проблема. Я, узнаю о вашей невесте граф, вас вызовут ко мне, пока вы находитесь в Мадриде. Вы же не собираетесь уезжать в скором времени?» «Нет, я буду ждать вашего решения и помощи. И в знак благодарности прошу принять от меня этот драгоценный камень». Достав маленькую шкатулку из слоновой кости, я раскрыл ее и показал необработанный алмаз конечного цвета и весьма крупных размеров. Кардинал взглянул на камень и несколько томительных мгновений рассматривал его. «Красивый камень. Теперь понятно негодование турков». Вы весьма удачливый, молодой сеньор. Что же, церковь сможет создать очередной шедевр в украшении образа святой Девы Марии. Ваше подношение не пройдет бесследно. Вы можете идти, граф. Вас вызовут. Глубоко склонившись в поклоне, я удалился. Весь день я пребывал в странном настроении. Проще сказать, я пребывал в полном раздрае. Все валилось из рук. Хотелось куда-то бежать и что-то делать. Жаль, но возле Мадрида не было моря, и я не мог пойти к нему, чтобы, глядя на бурную гладь и вдыхая соленый морской воздух, забыться от невеселых мыслей. Не знаю, как я пережил эти сутки, но все же смог дождаться посыльного от кардинала, который прибыл на следующий день. Вторично явившись к главному инквизитору, я с полным вниманием слушал его слова, которые оказались неожиданными для меня. «Должен вас обрадовать, вам была назначена короткая аудиенция у короля, но в последний момент ее отменили. Тем не менее, отношение короля к людям, что берут на себя труд бороться с пиратством, просто прекрасное». Более того, король распорядился выправить документ, на основании которого вам будут оказывать всяческое содействие в новом свете. И этот документ вы получите уже завтра. В нем будет расписано, на какую именно помощь вы сможете рассчитывать в новом свете. В частности, ремонтировать корабли, поврежденные в бою. И это будет происходить за счет королевской казны. Благодарю за поистине королевскую щедрость его величества. Поклонился я. «Да, и это еще не все. Король распорядился, что все деньги от полученных вами трофеев, которые предназначаются в королевскую казну, вы должны расходовать на увеличение своего флота и борьбы с разбоем на море. Как вам?» «Я благодарю его величество». «Те же преференции, что предназначались нам, святая церковь решила тратить на постройку церкви, посвященной всем погибшим морякам». «И особенно от пиратского разбоя. Сантьяка де Куба вам все расскажут, и вы определитесь с местом и размерами будущей церкви. Не думаю, что она будет большой, но зато у вас появится дополнительный смысл решительно бороться с пиратством. Ведь ваш отец тоже погиб в море? М да, ваше Преосвященство. Вот-вот. Кроме того... «Я спешу вас обрадовать, что ваша просьба о переводе к вам Виконта Алонсо де Переса исполнена, и он дожидается вас в порту Кадеса весь в нетерпении сражаться с пиратами». Я еще раз поклонился кардиналу. «Спасибо. Я искренне рад этому. А как насчет моей невесты? Вы смогли выяснить что-нибудь, ваше Пресвященство?» «Смог. Она действительно находится в боевой группе магов, и это очень далеко отсюда». Ей уготована иная участь, чем вам. Вам сражаться на море с пиратами, ей защищать свое отечество на земле и выйти замуж за мага. То есть за меня. Нерешительно то ли спросил, то ли констатировал этот факт я. Возможно. Но в любом случае вам необходимо плыть в новый свет и уже там бороться с пиратами и писать письма своей невесте. «Если все сложится благополучно, и Испания не будет нуждаться в ней, то вы встретитесь и благополучно поженитесь. Если же нет, то на все воля Господа нашего». И кардинал поднял свои очи долу. Я стоял в полном онемении и просто не понимал, как это возможно. «Как это вообще возможно?» Кардинал заметил мое состояние и продолжил. «Ну...» Не стоит расстраиваться. Вы поставили перед собой великую цель, граф, а думаете о девушке. В новом свете их очень много, и любая будет считать за честь выйти за вас замуж и нарожать вам много детишек во славу Испании и ее колоний. «Да-да», — растерянно сказал я. «То есть нет никакой возможности?» «Абсолютно никакой. Это приказ короля, и вы должны понимать, граф, что король не изменяет своих решений». Не думайте об этом, занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего, и к вам придет и слава, и почести. Я понял. Спасибо вам, ваше святейшество, за помощь в моей судьбе. Это мой долг, граф. Вы можете уезжать. Завтра утром к вам принесут все бумаги с королевской канцелярии, в том числе и специальный эдикт короля на организацию морской службы по борьбе с пиратством. Вы получите не только его, но и бумаги, уполномочивающие воздействовать от лица Святой Церкви на море и на борту любого корабля, чей экипаж заподозрен в ереси и пиратстве. В ваших руках будет сосредоточена огромная власть, и ваш долг правильно распорядиться ею. Вы должны гордиться собой. Идите, да пребудет с вами Господь». Что тут сказать? «Я поклонился...» И приложившись к перстню на руке кардинала, вышел из кельи. Придя в гостиницу, я лег в кровать не раздеваясь и бездумно пялись в потолок пролежал довольно долго. Ничего не хотелось: ни пить, ни женщин, ни драки, ни Не помню, когда я заснул, но на утро я смог принять гонца. Получил от него все бумаги, расписался в их получении с помощью магии и своего Фоксимеле, оседлал коня и уехал. Трясясь в седле, я снова и снова перебирал в уме все тонкости разговора с кардиналом, но так и не смог найти в нем тайного смысла, кроме сказанного. В самых расстроенных чувствах заехал я в свое поместье, где забрал все спрятанные деньги и остатки сокровищ. Здесь мне было больше нечего делать. Хотел было продать и само поместье, но потом передумал. Все возможно в этой жизни, а продать всегда успеется. Все в этой жизни меняется и приходит в негодность. Только земля всегда неизменна и никогда не дешевеет. Заплатив обслуги жалования на год вперед и отдав указание управляющему, чтобы он не разорил меня своими глупыми действиями или воровством, Я уехал. Управляющего пришлось наглядно предупредить о неприятных последствиях, которые его ждали в случае неисполнения моих указаний. Надеюсь, что я смог его убедить в этом. Дорога до Кадиса была мало интересна. Я отпустил нанятых солдат и ехал налегке. Один. Ничего не боясь и не опасаясь. Настроение мое было таково, что в гостиницах и тавернах, где я останавливался, все машинально отсаживались от меня, не трогая и не пытаясь навязать свое знакомство. Мерседес была в ярости. Она только приехала после выпуска из Академии домой, как ее вместе с отцом вызвали в Королевский дворец в Мадриде. Снова сборы, красивые платья, прическа, и вот она в приемной Королевского дворца. Опираясь на руку отца, Мерседес немного полюбезничала с другими сеньоритами и сеньорами, пока их не провели в отдельную комнату, где ждали несколько мужчин и женщин ей незнакомых. «Так это ваша дочь, Себастьян!» Сказавшая эту фразу женщина с холодным взглядом серых глаз и вычурной прической была, как ни странно, максимально обаятельна. «Да, графиня?» хм. И эта девочка обладает почти максимальным уровнем магии огня. В ее возрасте это весьма необычно. Девочка сильна. Это хорошо. Мерседес, не понимающая ничего, зарделась от похвалы. «Да, нам необходим маг огня. В нашей боевой команде его не хватает. Ведь и юноши, и девушки, выпускники других духовных академий-интернатов, горят желанием проявить себя в бою» и вообще показать, на что они способны. Хотя, собственно, боев и не предвидится. Это сказал высокий худощавый мужчина с черными волосами, среди которых уже проглядывала обильная седина. «Но я не собираюсь воевать!» И тем более сейчас. Оторопело произнесла Мерседес. «Вам не надо будет воевать!» Прервала ее усилия другая сеньора. Это будет боевая практика, по итогам которой вы будете зачислены в королевскую гвардию. Подумайте, сеньорита, о том, какие перед вами открываются возможности. Но я же выхожу замуж в самое ближайшее время. Уже?» Подняла тонкие брови первая сеньора, которую ее отец назвал графиней. «Ну что же, тогда желаю вам быстрее родить детей и сидеть в заперти в замке у мужа. Но я пока не планирую детей и вообще. Это только...» «Я не знаю даже», – пролепетала в ответ совсем ошарашенная всем происходящим «Мерседес». «А жених у вас кто?» «Не моряк, случаем?» «Да, он моряк». Все присутствующие в комнате усмехнулись, а женщины заулыбались. «Беру свои слова обратно. Будешь сидеть не в замке, а у себя дома, недалеко от порта, и все время ждать мужа. А он будет появляться очень редко». Но я хотела плавать вместе с ним. Эх, молодость, молодость, вздохнул один из мужчин. Святая наивность, бросила вторая женщина. А отец только покачал головой. Папа, Мерседес, тебя никто не заставляет изменять свое решение. Но подумай, выйти замуж ты всегда успеешь. Заодно и проверишь чувства своего Эрнанда. А вдруг он забудет о тебе через месяц и уплывет, не оставив о себе известий? О том, что он может погибнуть, я тебе и говорить не буду. Но я тоже могу погибнуть на этой практике». «Нет», — резко вмешался в разговор второй мужчина, молчавший до сих пор. «Это полностью исключено. Вас будут страховать сильные взрослые маги, королю не нужны напрасные потери молодых магов его элиты. Вы можете не волноваться на этот счет, Синьерита. «Кроме того, каждому из вас будет присвоена определенная ступень, что будет вам давать преимущество во всем и теплый прием в любом королевском дворце любой страны. А кроме того, король не любит, когда ему отказывают». Но Мерседес посмотрела на отца. «Тебе надо ехать, Мерседес. А Эрнандо подождет. Он снова уплывет, а ты опять останешься его ждать, только уже не в качестве невесты, а в качестве жены». «А это, ты сама понимаешь, совсем другое». Мерседес задумалась. «А почему бы и нет?» «Эрнандо поймет ее и простит, и подождет. Ведь и она его ждала, да еще и чуть ли не уговаривала, чтобы он на ней женился. А ведь это недостойно девушки. Это он должен был за ней тщательно ухаживать, а не она бегать за ним». Гордость снова ударила в голову девушки, и она решилась. «Я согласна». «Замечательно», — произнесла неизвестная графиня. «Тогда ждем вас в Мадриде ровно через две недели, синьорита. И они раскланились. Порт Кадиса встретил меня силуэтами обоих оставленных кораблей, прекрасно видных на рейде, особенно хорошо выделялся на спокойной глади моря мой фрегат. «Дело принципа — хорошее название, весьма говорящее». Но прозвище «Серый призрак», что дали ему корсары, подходило кораблю гораздо лучше. Здесь меня нашел Алонсо Перес. Он появился, как только узнал, что я прибыл на свой фрегат. «Филин, дружище, как я рад тебя видеть!» Перес за это время возмужал, материал и стал похож на молодого медвежонка, что со временем обещал превратиться в матерого и хитрого медведя. «Я тоже тебя ждал и искал, Алонсо». «Мы снова вместе, дружище!» Алонсо явно был рад встрече. «Я тоже был рад и всеми силами это показывал, но на душе скребли кошки». Впрочем, Алонсо не обращал на это внимания, а сразу включился в работу, узнав, что я хочу отдать под его начало трофейную бригантину. На ней мы тоже установили пушки того же калибра, что были и на фрегате». Для этого пришлось совершить множество замен, покупок и обменов. Многие капитаны не понимали, какая разница. Ведь и те, и другие — прекрасные орудия. Но мне важен был одинаковый калибр. Чтобы не искать под него разные ядра, да и вообще для канониров это было весьма важно — стрелять из одних и тех же орудий. Так навык не теряется и не замыливается. Алонсо долго мне рассказывал о девушке, с которой познакомился совершенно случайно, когда ехал домой и упомянул о ее подруге, которая очень сильно интересовалась мной. Но я на это не обратил никакого внимания. Зачем? Надоело все. Надоело. Через две недели оба наших корабля и серый призрак и морской пес подняли якоря, и вышли из гавани Кадиса, направляясь в сторону Азорских островов и дальше на Кубу. Подставляя лицо сильному морскому ветру, я машинально облизывал губы, что были солеными от морских слез. А может быть, это были мои? Нет. Все меня ждет еще впереди. И радость, и гадость, и любовь. Конец пятой части. Текст читал Николай Прокофьев.